Глава тридцать Я стояла перед дверью, за которой находились Рецу и Сивиль, и не решалась войти. В моей жизни был очень маленький список того, чего я боялась. И кто бы мог подумать, что разговор с маленькой единорожкой войдет в него. Я не понимала ее характер и образ мышления. Слишком краткое знакомство, слишком необычное обстоятельства для какого-либо суждения». И, учитывая обстоятельства, я должна была быть очень осторожной в словах. Надо было не ранить морально Севиль, но в то же время продемонстрировать некий авторитет, благодаря которому она будет меня хотя бы уважать. На симпатию или дружбу я пока даже не рассчитывала. Оттягивать неизбежное не было смысла. Я уже и так сделала все, что могла, чтобы не идти сразу». И проверила, чем занимаются дети, дала инструкции Элис, и спросила у Хэя, как принято устраивать похороны единорогам. Получила большой и весьма информативный ответ. Оказывается, рог единорога срубается магически и отдается ближайшему родственнику, а само тело единорога сжигается в голубом пламени. Хэй неуверенно поинтересовался, смогу ли я провести похороны. «Голубое пламя — особый вид пламени». Лишь маги, у которых есть определенный талант к навыкам этой стихии, могут его призвать. Хэй, как оказалось, больше по всем остальным техникам, а вот с огнем ладит плохо. Мне же не было дела до стихий. Всеми я владела примерно в равной степени. А если мне что-то давалось слабее, вроде магии льда, то я компенсировала это благодаря избытку магической энергии. Я постучала в дверь. «Да, госпожа Лиссандра». раздался голос Ретсу. «Заходите, это же ваш дом». «Но комната ваша, пусть и в моем доме», сказала я, опуская тот факт, что дом все-таки принадлежал королю монстров. А комната была миленькая. Интересно, Ретсу сам ее выбрал или его кто-то завел? Такого же размера, как и у дракончика, только светлые стены и шторы с розовой каймой». Сивиль как принцесса, сидела по центру огромной кровати, а Рецу ходил вокруг этой кровати кругами. «Я поговорил с Сивиль госпожа Александра. Она очень извиняется», — сказал Рецу, грозно глядя на единорожку, — мол, «давай извиняйся». «Я объяснил ей все про Трисси и то, что в этом доме обитают хорошие существа. Вы те, кому доверяет король монстров». а он, а кому, доверять не будет, поэтому она так поступать не станет. Рецу говорил с полной уверенностью в своих словах. От кого-нибудь другого такие вещи звучали бы фальшиво, но не от него. Единственное, что тигр не учел, извинения не сработают. Конечно, в характере Сивиль я не разобралась, но гордость успела заметить. Извинения уязвят ее, из-за чего поладить станет тяжелее. нет нужды ответила я даже не пытаясь улыбаться все равно мои улыбки не станут доверять не только сивиль была не праваа но и сам дракон ему не следовало набрасываться всего лишь из за одного слова конечно сказала сивиль надеюсь его накажут за то что он хотел меня убить сивиль возмутил сырецу ему точно недоставало строгости «Даже я видела, что маленькая единорожка вела из огромного тигра веревки, если хотела. Вот же характерец. Даже и близко не походит на спокойную и рассудительную Трисси. Но, к счастью, в уме и проницательности она ничуть не уступала матери. Ее агрессия по отношению ко мне ушла, но не потому, что она правильно поняла ситуацию». Я бы сказала, что сейчас она очень хорошо осознала, что условия ее проживания зависят от меня. Поэтому она сразу переключилась на дракончика. Что же, в любом случае, с умным монстром всегда можно договориться. Надо лишь выбрать верную тактику. А там и поладим как-нибудь. «Не хотел», — возразила я. «Если бы он хотел тебе навредить, то целой бы ты и не выбралась. Единороги, несомненно, очень сильные монстры, но дракону неровня Тем не менее, могу пообещать, что в будущем такого не повторится. Разумеется, не без условий. «Условий?» Сощурилась единорожка, а я заметила в ней настороженность и напряжение. «Какие еще условия?» «Уважение», — сказала я. «В этом доме несколько жильцов. Как бы ты к ним ни относилась, но драки, оскорбления и провокации запрещены». «А если они меня спровоцируют?» — уточнила сивиль «Этого не будет». «А все же, вы не можете гарантировать, что кто-то из ваших подопечных не захочет на меня напасть?» сивиль не боялась ни капли. Она явно прощупывала почву. У меня создавалось ощущение, что она записала дракона и остальных детишек в свои кровные враги, а теперь будет им мстить. По-детски мелко, но от этого не менее проблемно. Характерец». Или, возможно, я ошибаюсь с ее характером, и она боится. Пусть лучше будет последняя Со страхом я хотя бы знаю, что можно сделать. Из всей этой ситуации был только один плюс. Тигру придется круглосуточно дежурить около этой маленькой принцессы. А потому никаких охот на охотников. И его чудная полосатая шкурка, как охотела Трисси, останется целой. Хм... Сказала я задумчиво, потом улыбнулась. Поставлю камни слежения, чтобы точно знать, кто и кого спровоцировал. О, судя по расстроенному выражению Сивиль, я была близка в своих догадках. Та не планировала ни с кем ладить, а хотела по-хитрому доставить другим неприятности. «Это все?» «Сивиль», — рыкнул Тигр, — «прояви уважение. Что сказала бы Трисси, если бы увидела, что ты так себя ведешь?» и про извинения. Мы о чем договорились? напомнить тебе, про какие слова мы говорили?» «Извините», — послушно сказала сивиль причем даже без всяких гримас и хидства Видимо, тигр все же имел в ее глазах определенный авторитет. Или очень хорошо знала пределы его терпения. В любом случае, позже придется поговорить с Рецу, что делать с этой маленькой капризной принцессой. «Извиняю». — спокойно ответила я. — А насчет дел? Нет, не все. Мы скоро будем хоронить Трисси. Как единственному родственнику тебе нужно будет принять участие в ритуале и забрать ее рога А голубой огонь? — спросила Сивиль. — Король монстров поможет? — Нет, его призову я. — ответила я. — Но как же... Единорожка растерялась. Для него же столько силы надо... «У нас обычно трое или четверо призывали, но это монстры, а ты человек?» «Меня одной более чем достаточно», — ответила я. «Я приду», — тихо ответила Трисси, а в ее глазах я впервые заметила уважение. «Неужели единороги судят о людях по магической силе? Конечно, я была не знатоком монстров, но мне казалось, что у них слегка иные критерии оценок». Что ж, спрашиваю у Хэ после похорон Трисси. Тело Трисси легко лизали языки голубого пламени. Теперь я поняла, почему именно голубое – самое жаркое и магически насыщенное. Тело единорога действительно было очень прочным – «Чтобы провести похороны, мы ушли глубоко-глубоко в лес, где нашли подходящее место. Огромную поляну, где практически не было кустов и цветов, лишь обычная зеленая травка. Некоторые растения, если горели, то могли выделить вещества, приводящие к разного рода неприятным эффектам. Мы с Хейм и Элис все внимательно осмотрели, убрав подозрительные. Огонь – опасная вещь, достаточно маленькой искорки для очень больших проблем». Еще установили противоогневые заклинания, чтобы случайно не подпалить лес. Выровняли землю. Дети очень хорошо чувствовали ситуацию, поэтому сидели смирно и ожидали, пока мы подготовим место для похорон Трисси. Хорошо, что я оставила ее в ледяном гробу. Пусть зрелище было печальным, но в то же время величественным и прекрасным. Намного лучше, чем просто положить ее тело на землю. Лишь спустя час мы смогли приступить к самим похоронам. Голубое пламя легко слезало ледяной гроб, после чего хей ровным ударом срубил рок Трисси и передал его Сивиль. Та пыталась держаться, принимая рог матери, но как только я усилила заклинание, чтобы пламя обхватило все тело Трисси, не выдержала. Выронила рок на траву и уткнулась носом в бок тигра, отчаянно рыдая. Остальные дети свое отплакали, только были очень грустными». Мне было не до грусти. Я следила за голубым пламенем, а также ветром. Прах Трисси не должен был развеяться. Его нужно было разместить в небольшом сосуде, после чего родственник, в данном случае Сивиль, выбирала дерево, возле которого высыпала этот прах. Так создавалась могила для единорога. Дерево станет вечно зеленым, а вокруг него круглый год будут расти цветы. Когда Рецу увел Сивиль, чтобы та завершила ритуал, выбрав подходящее дерево, я поинтересовалась у Хэя насчет отношения единорога к магической силе. «Да, единороги никогда не судят по магической силе о существе», — подтвердил мои предположения Хэй. «Вот только Сивиль — полукровка. Скорее всего, в ней кровь какого-то сильного монстра из лошадинах. Но кого конкретно, я не знаю». «Вот как?» Задумчиво ответила я, неожиданно зевнув. «Так, тебе что, Арч сказал по поводу сна?» Хмыкнул хей «Давай-ка в постели-то спишься, приведешь мысли в порядок». «Хорошо, только дождемся рецу и Сивиль, чтобы вместе пойти домой», ответила я. «Да и к тебе у меня будет одна важная просьба». «Не нужно», — сказал хей «Эта часть леса — одно из самых безопасных мест в этом мире для монстров». Ты не знала, что именно здесь начинается второй барьер, установленный королем монстров? Первый барьер по сравнению с ним — лишь тонкий лист бумаги. Почему так? Внешний барьер король монстров возвел не так давно, всего несколько десятков лет назад. Этот же существует с момента возникновения самого леса. Частично он образовывался естественным путем. Частично — благодаря королю монстров. поэтому в этой части леса нет никого, кто мог бы навредить Рецу и сивиль Оставь их вдвоем, поверь, так будет лучше», — сказал Хэй. «Не верить Хэю и впрямь не было причин, но я уточнила. А для них не станет сюрпризом, что мы оставили их в лесу одних?» «Нет, это просьба Рецу. сивиль у нее тяжелый характер, она жила очень уединенно с матерью, поэтому ей сейчас нужно побыть с кем-то». при ком она не постесняется выплакать свое горе. Я понятливо кивнула и громко скомандовала Элис и детишкам. «Возвращаемся домой!» «Лиса, кстати, о чем важном ты хотела меня попросить?» — сказал Хэй. «Сможешь завтра остаться дома и присмотреть за детьми?» — спросила я. «Я и так планировал побыть тут некоторое время», — ответил Хей. «А к чему ты спрашиваешь? Куда собралась?» Я посмотрела на навостривших уши детей. Дэвид Эллис, которая демонстративно смотрела не в мою сторону, настораживал. «Есть кое-какие дела в ревоте и за его пределами», — ответила я. К счастью, Хэй прекрасно понял причину моего уклончивого ответа и не стал продолжать расспросы, лишь сказал. «А ты не думаешь, что за детьми может присмотреть король монстров? А я схожу и помогу тебе с твоими делами». интересно хей догадался о том что за дело у меня или предложил помощь просто так ты серьезно удивилась я король монстров и из чего бы ему соглашаться на твою просьбу почему на мою хмыкнул хей он согласится на твою просьбу в конце концов присматривать за монстрами его прямой долг а ты его очень выручила я не могу просить короля монстров об этом ответила я «Почему? Стесняешься?» — шутливо спросил хей «Нет, не доверяют достаточно, чтобы оставить присматривать за детьми». «О! А вот как!» — глубокомысленно заключил хей «Кажется, мне удалось и смутить, и осчастливить его одновременно. Он быстро соображал и прекрасно понял, что истинный смысл этой фразы был...» Я доверяю Хэю в достаточной степени, чтобы оставить присматривать за детьми в свое отсутствие. Ему, а не тому, кто носил титул короля монстров и мог оказаться более надежным. Неожиданно рядом оказался Дракончик. Мой человек. Что такое? — спросила я, но уже примерно понимала. У Дракончика снова глаза были на мокром месте. Она снова. Мне нужно, чтобы мне стало легче, — сказал он, но так и не заплакал. «Мой человек!» «Иди ко мне!» — сказала я, позволяя дракончику сесться на руку, а второй — прижимая его к себе. «А что вы делаете?» — поинтересовался Хей с любопытством, смотря на эту сцену. А его ногу тут же потер Сювайт и просительно заскулил. Хей молча подхватил его на руки и погладил по голове. Краем глаза я видела, что Арч путешествует в руках Элис, После разговора с котенком я пыталась не упускать из виду, что он такой же ребенок, как и остальные мои подопечные. Сейчас снова в груди потяжелело и заболело, как когда мы треси хоронили. Очень больно и неприятно, грустно пояснил дракончик. И даже смотреть на противную Севиль тяжело. Она мне не нравится, но почему-то мне ее очень жаль, а от этого еще хуже. «И?» — хей намекнул на продолжение. «И если обнять и погладить, то становится легче. Гладь, мой человек, гладь меня. Мы уже так делали, когда Трисси умерла». Грустно заключил дракончик. «Это такое хорошее средство, объятие моего главного человека, и оно помогает тем, кому плохо и больно. Поэтому, мой человек Хэй, если кому-то важному для тебя грустно и больно, то обязательно обними его и погладь, и ему станет легче». «В целом верно. Вот только в первый раз речь шла только про объятия, а вот по поводу того, чтобы гладить, кажется, просветил Арч». «Вот как?» — глубокомысленно заключил Хэй, а потом спросил у Вайта. «Тебе грустно?» «Уже не так», — сказал уайт «Твои руки хорошие, добрые. Они напоминают язык дедушки. Он всегда мне вылизывал макушку. Аккуратно и медленно». Мы невольно хихикнули. Я и Элис. И уже не в такой тяжелой атмосфере добрались до дома. Дракончик перед входом слетел с моих рук. Как только я вошла в холл, то ощутила, как все силы, физические и моральные, спешно покидают меня. Словно я выдохлась до такой степени, что остались лишь силы дышать. Боже, неужели этот безумный ужасный день закончится? Хотя какой день? Я не спала более полутора суток, тяжелых и трагичных, наполненных чужим горем, слезами, отчаянием и душевной болью. Даже мое стабильное эмоциональное состояние пошатнулось. Сейчас я хотела закрыть глаза, заснуть и обо всем забыть. Хотя бы на время. Не будь тут дети Элис и Хэй, который смотрел на меня встревоженно, едва ли не испуганно. Я бы прямо на полу, и просила меня ни за что не будить. Усилием воли я заставила себя взбодриться и вести, естественно, легко. Чуть улыбнувшись, я сказала. «Я спать. Не разгромите тут дом». «Мой человек!» — возмутился Дракончик. «Ты сейчас шутишь? Я две недели назад пробовала разбить стену, но она огнеупорная и не поддается физическому воздействию». «Так вот, кто привел в негодность три амулета укрепления», — пробормотала я. «В общем, больше так не делайте. Я к себе в комнату, не беспокойте меня часов двенадцать, если тут не случится что-то чрезмерно важное». «Разрушенная стена к этому относится или нет?» — уточнил Дракончик. «Нет», — ответила я, опустив воспитательную часть. «Я обязательно объясню кому-то резвому, почему не стоит громить свой собственный дом. Но потом». «Я с тобой, нужно обсудить один вопрос», — сказал Хэй, когда я начала подниматься по лестнице. «Это быстро». «Ну, если быстро, то можно. Правда, когда я зашла в спальню, Хэй почему-то не стал обсуждать вопросы, а подошел, развернул меня к себе и обнял». Неразвязно, нет, пожалуй, даже как-то по-родственному. — Хэй, и что ты делаешь, позволю знать? — спросила я, даже не пытаясь вырваться. — Обнимаю, наверное. — Что за ответ такой, — возмутилась я. — Делаешь ты, а спрашиваешь меня о том, что делаешь. Не мог бы ты найти другое время для флирта? — Это не флирт, — серьезно ответил хей — Я похож на человека, который будет таким заниматься, когда ты уставшая и расстроенная? — Не слишком, — честно ответила я, — но, признаюсь, я понятия не имею, что за мысли у тебя в голове. — Рассказать? — Расскажи, — согласилась я, почувствовав, что Хэй прижал меня к себе еще крепче. — Следую совету дракончика. Видишь ли, когда человеку тяжело, плохо на душе, то его надо обнять, чтобы у него так не болело. «Дракончик мне ещё и погладить советовал, но я, пожалуй, воздержусь». Со смешком сказал «Хэй», «Иначе, боюсь, мне все гладилки подпалят и повыдирают». «Тффф!» — не выдержала я. «Насчёт последнего ты очень даже прав, а вот по поводу первых слов... Я похожа на человека, которому нужно утешение и возможность выплакаться. Пока мне нужно только выспаться. Плакать дозволено детишкам и кому-то вроде Элис». «Конечно-конечно. Стойкая железная Лиссандра не плачет и не расстраивается. Зачем ей такие тривиальные вещи, как утешение?» Перебил меня Хэй, двигаясь вперед и заставляя меня шагать синхронно. Из объятий меня так и не выпустили. После чего... Хэй резко опустился вниз, утягивая меня за собой. Мы благополучно уселись на мою кровать, а Хэй так и не рожал объятия. Не могу сказать, что эти объятия мне были неприятны. В общем, если бы не моя симпатия к Хэю, то я давно бы не сдерживалась и огрела его какой-нибудь магией посильнее. Но его поведение я никак не могла понять, к чему он ведет, зачем мне это говорит. Он не приставал, не пытался воспользоваться моим состоянием. Такие вещи я легко распознавала буквально за несколько секунд. «Лиса. Прекрасная, сильная Лисандра». на которую всегда можно положиться, который обнимет и утешит даже поразительно могущественных монстров, даже невероятно сильных людей. Ты очень сильна духовно. Я восхищен. Правда, восхищен, пожалуй, впервые за несколько десятилетий, если не больше. Но ты отнюдь не всесильна. Никто не всесилен. Ни могущественные маги, ни драконы, ни даже боги. И если будешь так к себе относиться, то рано или поздно, когда тебе не хватит сил... Хэй неожиданно оборвал свою речь... тяжело и прерывисто вздыхая. Поэтому, Лиса, чтобы не случилось ничего плохого, тебе нужен человек, который тоже обнимет тебя и утешит. Тот человек, в чьих объятиях ты сможешь поплакать, когда тебе невыносимо тяжело. Знаешь, я был бы счастлив, если бы таким человеком для тебя стал я. Пожалуй, даже если бы мне признались в любви, я не была бы так тронута, как сейчас — Эти слова «хэ» — уважение, беспокойство и мольба, чтобы его искреннюю заботу не отвергали. Как я могла это проигнорировать? Как я могла не обратить внимание на слова, в которых была не просто доля правды, они все были истинными? И я устала. Очень устала. И если бы не годами выработанная привычка терпеть все, сцепив зубы, не позволять ни одной слезинке пролиться, то я бы уже давно рыдала. Вместо этого... Я привычно копила все в себе, говоря, что все случившееся смерти Триси, судьба монстров, плач детишек и трагическая судьба упрямой Севиль — обыденные вещи, над которыми я не могу грустить, которые я могу лишь пережить. Я считала, что не могу никому показать это. Но, наверное, если это увидит Хэй, то ничего страшного. Он и так все понял, а в его объятиях и впрямь было удобно, тепло, и спокойно, в них мою печаль, мои слезы, и впрямь никто не увидел Бэя.